«Москва. Наши дни». Вадим сидел и смотрел на Арину. Он только что выслушал ее о походе к Конкордии Германовне, и для него недостающие звенья сплелись воедино. Он не стал ей говорить, что фирма, в которой он работал, организовала круглосуточную охрану оставшихся в живых членов бывшей элитной группы КГБ, чтобы уберечь их от возможных покушений со стороны Парамонова. Он узнал, кем был его отец, и было стыдно, что он думал о нем, как о рядовом пенсионере. «Все теперь ясно», — выдохнул он. «Да», — сказала она хриплым голосом, — «болит горло? Плакала или курила много?» «Плакала. Почему?» «Ты будешь смеяться, но мне так жалко Михаила Афанасьевича!» Над ним все время давлело предопределение судьбы, рок, от которого не уйти. Он пытался убежать от судьбы, но не сумел. Она настигла и раздавила его, увы. Он хотел уйти от стези писателя. Был период, когда в Киеве после того, как он демобилизовался и уехал из Вязьмы, Булгаков занимался исключительно врачебной практикой и не притрагивался к бумаге. Но потом жизнь все равно вывела его к творчеству. И он заплатил за это по самому высокому счету. Это ужасно. И все, кто так или иначе соприкасаются с Булгаковым, восхищаются и ужасаются, теми безднами, которые открываются перед ними, когда они изучают его жизнь и творчество. Дорогая!» Вадим прижал ее к себе. Они сидели у него дома и смотрели на Москву-реку. На воде играли лучи закатного солнца, как будто бы на нее вылили масло, и волны от него блестели. Судьба — вещь страшная, потому что от нее никуда не деться. Вот если бы мои родители не взяли у тебя в долг Его голос дрогнул, и Арина сжала ему руку. «То мы бы и не познакомились. Хотя я свинья, свинья, и мне прощения никакого нет и не будет. Ты не виноват в их смерти, не казни себя, не оправдывай меня. Я в этом не нуждаюсь. Мне жить с этим всю оставшуюся жизнь». Постепенно боль и чувство вины уйдут, Он ничего не ответил, нахмурившись. Они сидели на диванчике, прижавшись друг к другу. Внезапно Вадим дотронулся до головы Арины. «Какие у тебя волосы? Мне иногда хочется распутать дреды, ощутить их шелковистость и тяжесть». В знак согласия она наклонила голову. Он бережно распутывал волосы, и они, освобожденные, взметались вверх, подхваченные ветром. Когда волосы легли одной волной, порыв ветра растрепал их, и они упали на лицо, наполовину закрыв его. Арина смотрела сейчас на него сквозь рыже-золотистое пламя, а он целовал пряди, как будто бы выпивая драгоценную влагу не спеша и нежно. Мужчина отвел волосы с лица и поцеловал в губы. Она смотрела на него, на реку, на небо, где расплескалось закатное ало-оранжевое сочное солнце, выйдя из небесных, уже темнеющих берегов. «Как хорошо!» — выдохнула она. Он приблизил свои губы к ее уху и шепнул. «На свете еще случается много чудес!» Арина улыбнулась. Особенно в час не бывало жаркого заката. Через несколько дней они собрались дома у Елены и стали подводить итоги этому столь необычному делу. Первой слово дали Кате. Она обвела присутствующих взглядом. Анна, Марк, Арина и Елена смотрели на Катю внимательно и с интересом. Она вздохнула и начала свой рассказ. Наверное, об этой истории нужно начать издалека. Но на самом деле я не знаю, как к ней подступиться. Здесь переплетена история моей семьи, а говорить об этом всегда тяжело. Она замолчала, а потом продолжила. Мой отец со своими коллегами работал в одном из подразделений КГБ. И в тот период, о котором мы говорим, они занимались рассмотрением российско-американских отношений в ретроспективе, и в частности, 30-ми годами, когда завязалось дипломатическое отношение с Советской Россией. Их интересовало альтернативное развитие истории. Были ли другие варианты развития российско-американских отношений и как они могли сказаться на дальнейших международных процессах? Они рассматривали большой корпус документов, в том числе работали и в архивах НКВД, И вот однажды мой отец наткнулся на любопытный документ. Это были доносы написателя Михаила Булгакова. Доносы, которые писались первому американскому послу в советской России Уильяму Буллету. Доносы написаны на русском языке, очевидно, после Буллету их уже переводили на английский. Отцу документ показался любопытным, он взял его в работу. Потом, как известно, в 90-е годы у нас наступила новая эпоха. В ведомстве КГБ начались преобразования. Их отдел ликвидировали, и все они остались не у дел. Отец тяжело переживал наступившее время. Наконец было принято решение уехать. Он не видел здесь никаких перспектив ни для себя, ни для меня. Екатерина опустила голову. Мы уехали в Америку, где отец когда-то работал нелегалом, еще до моего рождения, и постепенно жизнь там наладилась. Отец сначала трудился на заводе, после устроился в консалтинговую фирму. И вот как-то раз, вспомнив о том документе, отец подумал, что интересно было бы написать книгу о Михаиле Булгакове, где можно было бы использовать этот текст. Отец справедливо рассудил, что будущая книга будет иметь успех, так как Булгаков автор сверхпопулярный. Отец перезванивался и общался иногда со своими коллегами, разговаривал по скайпу, и вот однажды, Он, видимо, обмолвился об этом своему коллеге, который быстро смекнул, что этот материал может стать сенсационным. Он вызывает моего отца в Москву и решает узнать у него подробнее насчет имеющихся у него материалов. Отец, ничего не подозревая, берет часть материалов и назначает своему визави встречу. Тот... Видимо, просят скопировать материалы, потому что при их внимательном рассмотрении он видит адрес на Спиридоновке, в голове складывается комбинация, что нужно разузнать, кто там живет. Он обращается за помощью к Голубицкому, признанному историку и булгаковеду. Тот помогает ему. И таким образом Виктор Сокольский узнает, что потомок доносчика – богатейший человек Дмитрий Парамонов. Все это происходит в течение нескольких дней, и тогда Сокольский понимает, что может воспользоваться этими данными, но не в качестве писателя, а в качестве шантажиста, что позволит сорвать большой куш. Он понимает, что за такие данные можно получить огромные деньги. Сокольский забирает у моего отца часть материалов и «помогает» (в кавычках) ему выпасть из окна. Но... Сразу пустить документы в ход он не решается, потому что нужно добыть еще одну часть материалов и сложить их все вместе. Там тоже могут быть оглушительные сенсации. Он ждет несколько лет. Но потом жадность и нетерпение все-таки берут вверх, и он встречается с промоновым. Он вышел на человека, которого собрался шантажировать, но он не учел одного. Перед ним был... Матерый хищник, прошедший огонь и воду Дмитрий Парамонов, он собирался идти в политику. И понятное дело, что пятно в биографии, тем более обвинение предков в стукачестве и вообще в том, что он имеет какое-то отношение к репрессиям, очень плохо. Понимая, что информация может просочиться к другим людям, он убирает всех, кто когда-то работал в этом подразделении КГБ. Он не знает, кто в курсе этих доносов. Работали-то все вместе, и поэтому лучше подстраховаться. По своим каналам он установил, где, когда и с кем работал Виктор Сокольский и устраняет его коллег, которые могли знать о тех документах. «Так погибли ваши отец и мать», – обратилась она к Вадиму. «Так умер в конце концов сам Владимир Вольф или Виктор Сокольский». Так убили профессора Голубицкого, потому что именно он вычислил Николая Шабельского и Дмитрия Парамонова. Очевидно, Виктора Сокольского пытали, и он проговорился о Голубицком. Сокольский понял, что его ждет печальный конец, но спрятаться не успел, его вычислили. Парамонов нанимает специалиста, и Сокольского Вольфа, Убивают в маленьком городе, куда он поехал, чтобы спрятать драгоценные листы. Спрятать он успел, но уйти от преследования нет. Если бы не остановилась эта цепочка, то без сомнения были бы еще жертвы. А обвинение Парамонову? Все передадим по назначению. Пусть следователи копают в этом направлении». «Но роман Булгакова продолжает жить своей жизнью», – тихо сказала Арина. «Можно обо всем этом написать, только видоизменив имена. Получится, думаю, интересно». А что стало с Буллетом, который и устроил этот бал? Он умер в 1967 году в Париже, успев написать книгу под интересным названием «Великий глобус» посвященную мировой политике. «Опять глобус!» – тихо присвистнул Вадим, но Арина укоризненно посмотрела на него. «А почему Владимир Вольф или Виктор Сокольский решили пойти играть в театр? Что это? Провада, вызов или что-то другое? Точно сказать трудно. Может, еще повод для шантажа. Если что, мол, объявлю со сцены или здесь были какие-то другие мотивы». Он даже переезжает на другое место жительства, чтобы замести свои следы, но это ему не помогло. Наверное, он читал рассказ Борхеса «Сад расходящихся тропок» и, возможно, хотел сделать свою роль Воланда еще одним элементом для шантажа, но он сильно заигрался. И перепутал вымысел с реальностью. «А может...» Он вдруг на старости лет возомнил себя могущественным Воландом, который может вершить судьбы людей. «Даже подделал диплом Гитиса», – ставила Анна. «Но жизнь, как и игра, имеет свои законы, и приступать их не дано никому», – закричала Анька-младшая, и сестра встрепенулась. «Я пойду к ней». И вышла из комнаты. «Конец делу венец», – сказала вслух Анна. Кто знал, что все закончится этим? Никто. Но жизнь часто диктует такие вот сумасшедшие повороты. Катя прощалась с Марком. Она уезжала обратно в США, обещав ему писать и звонить. Она ощущала смутное недовольство собой, потому что не знала, что ей ждать от этого знакомства. Перерастет ли оно во что-то большее или нет? И нужно ли ей все это? Не лучше ли заняться всерьез наукой? А все, что касается личных дел, оставить на потом, и все же, все же. Она сидела в кабинете Марка. Он отвечал на звонки, между звонками разговаривал с Катей, но разговор не клеился. Уже вышло время, ей нужно торопиться в аэропорт, иначе она опоздает. Они вышли в коридор, там Марк проводил ее до дверей. И когда дверь открылась, скороговоркой сказал – Был страшно рад знакомству. Провожать тебя не стану, иначе я совсем расклеюсь. Удачи, счастья, успеха. Она обернулась в дверях. Но если и не будешь писать и звонить, застрелюсь, ей-богу. Все-таки не забывай. Она протянула руку, чтобы погладить по щеке, но он перехватил ее и поцеловал Кате пальцы. Ну все, жду. Кстати, спектакль переносится на осень. Буду искать другого актера. Приезжай на премьеру». Дверь с тугим звуком захлопнулась. Катя вздохнула, хотелось повернуть обратно, но это была бы глупость. В аэропорту, когда она стояла в очереди к стойке регистрации, раздался звонок. Это был Константин Петрович. «Я здесь. Поверни голову направо». Катя повернула и увидела его. Он подошел к ней. А в этот раз... Я все-таки провожу тебя. Ну, раз не удалось встретить. И я хотел сказать, не замыкайся в себе. Помни, что у тебя в Москве есть друзья. И если ты приедешь сюда, тебя ждет радостный прием. Не думай о том, что ты далеко и одна. Это не так. Нельзя жить прошлым и считать, что жизнь закончилась. Даже если позади смерти близких людей и утраты. Помни, что говорил Булгаков. Жизнь остановить нельзя. Вот пусть эти слова станут и твоим девизом. Спасибо. Вы сегодня уже второй, кто говорит мне афоризм Михаила Афанасьевича. Ну, значит, это сущая правда. Какие тебе еще нужны подтверждения? Я и сама почти уверовала в это. Почему почти? Потому что все-таки до того, чтобы окончательно поверить этому, нужно время. Я понял. Он заключил Катю объятия и тут же выпустил. «Удачного тебе полета, моя девочка, и все-таки не забывай меня. Буду рад твоим письмам и звонкам». «Конечно», — Катя опустила голову, а потом подняла ее на глазах, блестели слезы. «Я буду все и всегда помнить». Уже в самолете, когда он оторвался от земли, Катя воскрешала в памяти все то, что случилось с ней во время этого приезда в Москву, Словно и вправду боялась хоть что-то упустить из этих воспоминаний. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос сентябрь 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов читала Ирина Клобукова.